Она сделала вид, будто раздумывает. «Мы получаем друг от друга такое наслаждение», произнесла она почти печально, стремясь вызвать у него новый приступ гнева. Но он хранил спокойствие. «Если ты предпочитаешь того, над кем смеется вся Италия, что ж, продолжай с ним развлекаться». И вышел из комнаты, оставив ее возбужденной. но несколько разочарованный. Папа с тревогой наблюдал за все растущей враждой братьев. Маленький Гафредо ничего не понимал. Он так радовался, что обоим его братьям нравилась его жена. Но когда он узнал, что восхищение его женой стало причиной их раздоров, подобных которым раньше не было, то начал беспокоиться. Джованни редко покидал апартаменты Санчии. Санчи. Он любил кататься с ней верхом по улицам города. Он старался распускать слухи о своих отношениях с женой Гафреда и очень хотел, чтобы они достигли ушей Чезара. Потом, неожиданно казалось, Чезара потерял всякий интерес к Санче. Его отец послал за ним, чтобы вместе обсудить какое-то важное дело. Александр начинал понимать, что предпочитает решать политические вопросы с Чезарой. а не с обожаемым Джованни. «Дорогой мой!» — сказал папа, обнимая целую Чезары. «Я хочу обсудить с тобой довольно важный вопрос». Александр с восторгом увидел, как хмурое лицо сына прояснилось, едва он услышал его слова. «Я хочу...» — продолжал Александр. «Поговорить о муже Лукреции, о Сфорце. Губы Чезары скривились, выражая презрение. «Твое мнение полностью совпадает с моим», — заметил папа. «Я не могу без горечи думать о том, что моя сестра вынуждена проводить дни в далеком городке, вдалеке от нас. А ваше святейшество посылали ему приказы, которым он не подчинялся. Хотел бы я избавить Лукрецию от этого недоумка». «Именно для того, чтобы обсудить такую возможность, я и послал за тобой, Чазара. Но это должно остаться строго между нами». «Между нами двумя?» — переспросил Чазара. «Между нами двумя. А Джованни?» «Нет, Чазара, нет. Я не стал бы доверять этот Джованни. Он легкомыслен и не настолько рассудителен, как ты, Чазара». Я хочу, чтобы это дело не получило огласки. Именно поэтому я решил довериться тебе. Благодарю вас, ваше святейшество. Сын мой, я решил избавить свою дочь от этого человека. Каким образом? Существует развод, но развода не одобряет церковь. Как глава церкви я должен отрицательно относиться к ним, если только уж речь пойдет о каком-то исключительном случае. «Ваше святейшество, вы предпочли бы другой способ?» Александр кивнул. «Это невозможно», — сказал Чезаре. Глаза его сверкали. Он размышлял. Было печально узнать, что должен умереть Вирджинию Арсени, Но совсем другое дело Джованни Сфорца. О нем он не станет печалиться. «Первая наша задача — вернуть его в Рим», — сказал папа. Давайте сделаем это. Легче сказать, чем сделать, сын. Провинциальный господин питает некоторое недоверие к нам. Бедняжка Лукреция. Как она должно быть страдает? Не уверен. Ее письма становятся более сдержанными. Иногда я чувствую, что хозяин Пизара уводит нашу Лукрецию от нас, что она становится больше его женой, чем нашей дочерью и сестрой. Мы должны помешать ему. Он лишит ее всякого очарования, превратит ее в безжизненную куклу. Она станет скучной, как он сам. Надо вернуть ее домой. Папа кивнул, соглашаясь. А вместе с ней и Форца. Когда же они приедут? Папа замялся, и Чезаро подсказал ему. Когда они приедут, мы обезоружим его нашей дружбой. Это будет наш первый шаг. Мы не считаем его чужим. Он супруг нашей дорогой Лукреции, и мы любим его. — это будет задача, — мрачно проговорил Чезаро. — Нет, если мы будем помнить, какая у нас впереди цель. — Когда мы сумеем завоевать его доверие, устроим пиршество, — размышлял Чезаро. — Он умрет не сразу. Он будет умирать медленно. Подходящий яд всегда найдется. С величайшим удовольствием сделаю все для успеха задуманного. Таким образом, в Рим вернулась Лукреция, а с ней ее муж. Ехал он с неохотой и без конца ворчал во время путешествия. — Что теперь задумала твоя семейка? Почему они вдруг стали проявлять ко мне дружеские чувства? — Я не верю им. — О, Джованни, ты слишком подозрителен, просто потому, что они беспокоятся обо мне. потому что они счастливы видеть меня счастливой женой. Вот они и предлагают тебе свою дружбу. «Предупреждаю тебя, я буду проявлять осторожность», — заявил Джованни. Его удивил оказанный ему прием. Папа обнял его, назвал возлюбленным сыном и сказал, что как муж Лукреции он должен занять высокое положение при дворе. Никогда Джованни не получал удовольствия от столь любезного с ним обращения, как в эти недели. Он начал успокаиваться. «В конце концов, — говорил он сам себе, — я муж Лукреции, и Лукреция довольна мной». Он поделился своими опасениями с одним из слуг, которого любил всегда брать с собой, видя Джиролама, красавца камергера одного из немногих, кому можно доверять. «Сеньор», — сказал Джералама, — «получается, что к вам здесь неплохо относятся? Но остерегайтесь, господин. Говорят, опасно поспешно есть за столом у Борджи. Я тоже слышал подобные вещи. Вспомните о внезапной смерти Вирджини Арсини. Я всегда думаю о ней. Сеньор. Будет лучше, если вы станете есть только блюда, приготовленные моими руками. Слова юноши заставили рассмеяться. Но так немного было таких, как Джерлама, кто искренне любил его. Он с благодарностью положил руку на плечо слуги. — Не бойся, Джиролама, — сказал он, — я смогу постоять за себя. Он поделился опасениями Джиролама с Лукрецией. «Они беспочвенны», — ответила та. «Мой отец считает тебя членом семьи. Он знает, что мы можем быть счастливы вместе». «Но Джералама добрый человек Джованни, я рада, что он так привязан к тебе». И все последующие недели Джавани получал новые доказательства любви к себе, постепенно забывая о своих страхах. «Я могу сделать Лукрецию счастливой», — размышлял он. Папа так любит ее, что готов благословить любого, кто сможет сделать это. Он начал верить, что преувеличивал слухи, что Борджи просто семья, за исключением Чезары и Джованни, необычайно преданная своим близким. Снова пришло время карнавала. Папа с балкона наблюдал за происходящим на улице, аплодируя всякой непристойности и в то же время благословляя толпу. Никогда еще не было человека, который мог до такой степени соединять в себе любовь к пошлости и благочестию. Никогда еще не было человека, готового относиться к религии с юмором. Во время карнавалов горожане оставались довольны своим папой больше, чем кем-либо. Джованни Сфорца не излюбил карнавала. Его смущали непристойные сцены, которые разыгрывались на площади. Он не испытывал ни малейшего удовольствия от грубых шуток. Он уже скучал по пизарам. Ему не хотелось выходить на улицу, чтобы смешаться с толпой. Поэтому Лукреция гуляла с братьями и санчей, их слугами и служанками обеих девушек. Чезаре Борджиа предложил нарядиться актерами, чтобы легче было смешаться с толпой. Это привело Лукрецию в восторг. В отличие от мужа, она любила веселый и шумный Рим, и совсем не вздыхала, вспоминая Пизара. Санчо решила уделить внимание Джованни, чтобы вызвать ревность брата. И это не нравилось Джованни. В костюмах, масках, скрывавших лица, они танцевали на улице.